313. Ноябрь 11. -е. «Следует остерегаться. Остережение дано как предупреждение. Мощный. Еще не все колосся созрели для жаты. Устремитесь. Устремлением направляем себя в дальние миры. В осознании владыки ключ к продвижению. Я всегда у дверей ваших. Только устремитесь». Приходящего ко мне не изгоню вон, и двери открыты всегда. Мало открыть себя ко мне, надо двери держать всегда открытыми и понять тайну непрестанного соприкасания. Поверх всего иного есть и радости, и горе, и легкости, и трудности, и жизнь, и смерть. Тем ритм молитвы полезен, не прерывается. Общение ничем, как солнце ежедневный путь. На небе всегда. Так предавшийся мне преуспеет. Пороки, камни восхождения. Но все служит для восхождения. И горе, и радость, и недостатки, и достоинства. Все приносим владыке. Не смущаться ничем и не останавливаться ни перед чем и ничем. Так или эдак, то или это. А я с владыкой всегда, везде. Хороший или плохой, но с ним. Что пользы от хорошего, но без него? Много таких. Румяная добродетель не наша. Через себя идем ко мне. По своим порокам и недостаткам ступаем, отлетят, зачахнут и отвалится, как шелуха. Я луч, освещающий, сметающий темные накопления. Владыки на наследие получаешь. Неизмеримо сокровище. Сознание и слияние утверди и прибудь в нем неотменно, и тайна близости неотъемлема. Величием понимания отмерим кусок свой. Кому поведаем тайну близости и слияния? Ближайшему. Не уклонись, не закройся пылью каждого дня. Все временно. Я вечен. Все пройдет, я прибуду. Все кончится, останусь лишь я я и ты обще утвердим сыном назвал неотменно а тайне слияния помни и знай